Глава пятая В то самое время, когда утомленный путем Самоквасов отдыхал в светелке Ермила Матвеевича, пленушка у манефы в келье сидела. Печально поникши головой и облокотясь на стол, недвижно была она. На ресницах слезы, лицо бледнехонько, порывистые вздохи трепетно поднимают высокую грудь.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 О том же я с тобой беседовала. Что ты сказала в ту пору? Помнишь? Помню, матушка. Чуть слышно промолвила Фленушка. Сказала ты мне, дай сроку два месяца хорошенько одуматься. Помнишь? Помню.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 «Матушка! Матушка! Что мне воля? На что мне власть?» — скликнула Фленушка. «Что за жизнь без тебя? Нищей ли стану игуменьей ли? Не все ли мне одно? Без тебя мне и жизнь не в жизнь. Помрешь, я не замедлю». Так, отчаянным, надорванным голосом говорила, горько плачев, Ленушка. «Един Бог властен в животе и смерти!» — молвила на то Манефа. «Без его воли власть с головы не падет! Премудро сокрыл он день и час кончины нашей!»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 Не знаешь, ведь ты сколь дорога ты мне, фленушка. А если бы еще при моей жизни-то под моей-то рукой начала бы ты править обителью, все бы стало твоим. Нечто в мир захотела. Прибавила, помолчав, немного манефа,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 «Может, враг смутил сердце твое?» «Полюбила кого?» Понизив голос, спросила Манефа. «Молчит ленушка но вскоре прервала молчание глухими рыданиями. «Что ж...» Покачав печально головою, сказала Манефа.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 Крикнула Фленушка и кинулась к ногам ее. «Стань, моя ластушка! Стань, родная моя!» Нежным голосом стала говорить ей Манефа. «Сядь-ка редком, потолкуем хорошенько», прибавила она, усаживая Фленушку,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 Но, любовь моя, навсегда пребудет с тобой. Воли твоей я не связываю. Как же, как же, как же мне покинуть тебя, матушка, при тяжких твоих болезнях? Как мне с тобой разлучиться? «Сплачем», — говорила Фленушка, — склоня голову на грудь Манефы. «А жабы полюбила я кого? Как же я могу покинуть тебя? Нет, матушка, нет! Царство сули мне, горы золотые, и покину я тебя, пока жизнь во мне держится».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 Я же есть! Ей-ей! И не-ни! Изумилась, фленушка. Никогда не видала она такую манефу. И следа нет той величавости, что при всяких житейских невзгодах ни на минуту ее не покидала. Движение порывисты, голос дрожит, глаза слезами наполнены, а протянутые к фленушке руки трясутся, как осиновый лист. «Призовешь ли передо мной имя Господа?» Чуть слышно она проговорила. «Призываю Господне имя! Я ей никому не поведаю твоей тайны!» Сказала Фленушка с изумлением, смотря на манефу. «Слушай же!» — в сильном волнении стало игумене с трудом говорить. «Игуменское ли то дело?» — сказала ты. «Да, точно! Не игумени надела с белицей так говорить». «Ты правду молвила, но слушай, а ты слушай!» «Хотела было я, чтобы нашу тайну узнала ты после моей смерти. Нечаяла, чтобы таким словом ты меня поприкнула, «Матушка, что ты?» — сказала я. «Неразумное слово без умысла, без хитрости. Не думала огорчить тебя».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 И хотела было я благословить тебя той иконой на смертном моем одре. Но не так видно угодно Господу. Возьми ее теперь же. Сама возьми. Не коснусь я теперь. Затыли тайничок. Возьми же царицу небесную».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 Та самая, что писала Манефа тогда, как Фленушка, избавясь от огненной смерти в поломском лесу, воротилась живая и невредима с богомолья из невидимого града Китежа. Положив на стол икону, трепещущими руками Фленушка развернула бумажку. Взглянула, скрикнула. В ее клике была и радость, был и ужас. На бумажке было написано. Ведой, Флена Васильна, что ты мне не только матчерь о Господе, но и по плоти, родная дочь. Моли Бога о грехной твоей матери, да покрыет он, пресвятой своим милосердием, пригрешение ее вольные и невольные, явные и тайные.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 «В часовню!» — ответила Марюшка. Бегом побежала туда Фленушка. Отворила дверь. В часовне манефа одна. «Ниц!» — распростерлась она перед иконами. Тихо подошла к ней Фленушка, стала за нею и сама склонилась до земли. Когда обе воротились из часовни, Фленушка села у ног матери. Крепко обняла ее колено И, радостно глядя ей в очи, Все про себя рассказала. Поведала родной свое горе сердечное, Свою кручину великую, Свою любовь к Петру Степанычу. «Сначала я над ним тешилась, Да подсмеивалась», — говорила она. «Шутила».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 И дорога ему сюда мною заказана. Не видаться мне с ним, не говоривать. И зарыдала, прижавшись к манефе. Полно-ка, полна моя доченька. Не надрывай, сердечушка родная моя. Так говорила Манефа, сама обливаясь слезами и поднимая Фленушку. «Успокой ты себя, косатушка! Уйми свое горе, моя девонька! Сердечная ты, моя дитятко!» Стала Фленушка, оттерла слезы и, выпрямившись станом, твердым резким голосом сказала матери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 Отказалась я от него ради тебя, матушка. Жаль мне было расстаться с тобой. А теперь, когда я знаю, что я твое рождение, когда знаю, какова у тебя власть надо мной, вот тебе, родная моя, речи мои. Положим начал перед иконами. Благослови меня принять пострижение. Крепко обняла манефа Флёнушку. И, ни слова, не молвив в ответ, стала с нею на молитву. Сотворив начал, положила игуменье обе руки на фленушкину голову и сказала: Добрый звол твой, о Господи, благослови тебя Господь, и Пресвятая Богородица, на житие иноческое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 Не видаться нам с тобой, Не просиживать ночки темные. О, а жизнь моя, жизнь, горе горькое, Сокрушила ты победную мою голову И сушила его сердце. А -а -а! хоть бы размыкать чем кручину. Пошла в спальню и там, отворивший шкафчик, протянула руки к бутылке с бальзамом.